Глава первая. Длинные языки. Миссис Уоткинс остановилась перед окном и со свойственной ей безапелляционностью вынесла три вердикта. Во-первых, вечером будет гроза. Во-вторых, тюльпаны в этом году взойдут поздно. В-третьих, очень скоро ей сообщат чрезвычайную новость. В марте внезапные ливни случались в Гринхете ежедневно. Тюльпаны в этом суровом краю всегда зацветали позже, чем на юге Англии. Что же до новости, то достаточно было взглянуть, с какой поспешностью преодолевает аллею соседка миссис Баррет, чтобы заключить это сведение чрезвычайной важности. Почтенная мисс Баррет не торопилась никогда. Ее короткие ножки были не приспособлены для скорости – Да и куда спешить в тихой глубинке, где никогда ничего не происходит? После новогоднего бала, который городские власти устроили в честь прихода 1813 года, весь Гринхет вот уже два месяца пребывал в тяжелом и унылом оцепенении. И вот миссис Баррет бежала к крыльцу Уоткинсов. Миссис Уоткинс отдернула юбку, поправила прическу, распорядилась приготовить чай, села и сделала глубокий вдох. Когда дворецкий доложил о миссис Баррет, она встретила ее с самой светской непринужденностью. — Линда, какой приятный сюрприз! — сказала она, вдохнув в эти три слова и удивление, и воодушевление сразу. — Моя дорогая! Проговорила в ответ миссис Баррат, ничего в слова не вдыхая, поскольку еще не перевела дух. Миссис Уоткинс разлила чай, предложив гости печенье и подобающий чаепитию непритязательный разговор. Она бы мигом разделалась с чаем и положенными к нему банальностями, но из приличия отпустила пару замечаний про сваренный кухаркой Джем про то, как камелии оживляют зимой клумбы, и про давно минувший новогодний бал. Наконец, миссис Барретт отодвинула чашку, вздохнула и, похоже, готова была раскрыть карты. Миссис Уоткинс подалась вперед, она даже несколько напряглась, что было сродни подвигу при общей ее рыхлости. Начес из волос стремился опасть, губы обвисли, шея пошла складками, плечи пока-то опустились, живот расплывался... И лишь стальная воля миссис Уоткинс удерживала всю эту дряблую плоть вместе. Воля, направляемая единственной целью — удачно выдать замуж трех дочерей. Кудри и миссис Баррет подрагивали под чепцом, Так не терпелось ей поделиться новостью. — Печенье изумительное, — заметила она. — Передайте кухарке мои комплименты. Миссис Уоткинс, сидевшая как на углях, поблагодарила. «Ах, да, я чуть не забыла. Вы ведь, конечно, слышали новость?» прибавила миссис Барретт. Миссис Уоткинс нетерпеливо покачала головой. Даже дворецкий, стоявший в углу гостиной, повернулся к госпожам ухом. «Неужели? Так вы правда ничего не знаете?» Еще миг, и миссис Уоткинс взорвется. На ее счастье, миссис Барт не могла больше удерживать рвущиеся из нее невероятные откровения. «Ходят слухи. Сын лорда Хендерсона ищет невесту!» — выпалила она. «Что-что?» Миссис Уоткинс чуть не выронила чашку. «Новость была из тех, что переворачивают весь привычный мир, и она еще раз...» И еще раз повторила «Что-что?» Под удовлетворенным взглядом миссис Барретт. «Мне казалось, замок Бленкин заброшен», — выговорила она наконец. «Владение вокруг него в запустении? Сын?» «Да-да, у него действительно был сын. Сколько же лет прошло?» «Я думала, он уехал в Лондон к своему двоюродному деду или в колонии». «Разве кто его вспомнит? Как давно это было?» Речь миссис Уоткинс утратила должную стройность. Миссис Баррет, пережив схожее потрясение несколькими минутами ранее, энергично соглашалась. «Замок Бленкинсоп? Я не была там с самой их свадьбы», — продолжала миссис Уоткинс. «Вы ведь помните?» «Помилуйте, дорогая, ну как такое можно забыть?» Свадьба праздновалась четверть века тому назад. Герцог Хендерсон женился на леди Статер. Он, наследник древнего рода, а она сиротка с баснословным состоянием. Торжество прошло с невиданным блеском. Чита обосновалась в замке Бленкинсоп, и в обширных владениях герцога, простирающих до самого леса, забурлила жизнь. Балы сменялись фейерверками, театральные представления охотой, чайные вечеринки, конными и лодочными прогулками. Но, увы, счастье длилось недолго. Юная супруга почила через три-четыре года после рождения сына. Герцог перестал принимать. Затем вдруг стало известно о его кончине. И ворота замка Бленкинсоп закрылись навсегда. Долгие годы несчастья Хендерсонов служило темой для разговоров. Все сожалели о развлечениях, ушедших вместе с ними. С наслаждением предавались сочувствию молодым супругам, которым уготовано было столько счастья, сетовали на жестокость судьбы, любили потолковать и о ребенке, сироте, которого никто никогда не видел, наследнике, перенесшим столь роковой удар. Но время шло, и Хендерсоны исчезли из разговоров. Салонные беседы потребовали новых блюд. Минули годы, Пастбище, фермы и мельницы пришли в запустение. Парк вокруг усадьбы так зарос ежевикой, что даже браконьеры перестали ходить через него в большой лес. Герксокские владения защищали теперь непролазные заросли. И вот, нежданно-негаданно, по эту сторону их стен прогремела весть о чуде и не о спящей красавице со всей ее челюдью, а о богатом женихе, что гораздо лучше». «Миссис Уоткинс прикинула, что ему должно быть не больше двадцати. Наверняка красавец, и ладно, сложен. А если нет, то что за беда? Коль скоро он наследник состояния, величину которого она боялась себе даже представить. И он здесь, совсем рядом, в считанных милях от ее усадьбы!» Миссис Уоткинс дрожала от возбуждения. «Говорят, юный лорд Хендерсон получает больше восьмидесяти тысяч фунтов стерлингов ренты». — проговорила миссис Барретт на одном дыхании. Столь неслыханной была эта сумма. И миссис Уоткинс опрокинула чашку. У Уоткинсов не было недостатков прислуги, и потому любая новость за считанные секунды облетала весь дом. Миссис Барретт только звонила в дверь, а в кухне уже шептались, что госпожа интересуется новым женихом. Чай еще не был разлит по чашкам, а все слуги уже знали его имя. «Садима!» Горничная дочерей Уоткинс побежала сообщить им новость. «Он богат?» — спросила старшая. «Он красив?» — спросила средняя. «Добрый ли он?» — спросила младшая. Ответ был известен лишь на первый вопрос, но после него два других отпадали сами собой. С доходом 80 тысяч фунтов лорд Хендерсон мог позволить себе быть косматым горбуном в прыщах с головы до пяток, дурно пахнуть и мучить котят. Все равно все девушки Гринхенда мечтали бы выйти за него замуж. Дочерей четы Уоткинс звали Маргарет, Мэри и Мэй. Отдадим должное непоколебимой последовательности их матери, которая, родись у нее сыновья, назвала бы их Джонатан, Джон и Джо но Богу было угодно подарить ей трех дочерей. После рождения третьей она сообщила мужу, что детей у нее больше не будет. Если бы родилась четвертая, то из верности принципам ее пришлось бы назвать «М» или просто «М», а это уже никуда не годится». На сообщение о доходах молодого лорда юные леди Уоткинс откликнулись каждая по-своему. Маргарет упала в обморок, Мэри бросила в смертельный жар, едва ее не погубивший, а Мэй прижала руку к груди, чтобы сдержать биение взволнованного сердца. Все три девушки из благородного английского семейства были необыкновенно нежными созданиями. Миссис Уоткин смогла гордиться своими хрупкими творениями с легкими, светлыми волосами и тонкой костью, экономно прикрытой плотью. Она следила за узостью их талий и приучила говорить тихими голосками, будто с трудом протиснувшимися наружу. Девушки сродни поклажи. Чем меньше занимают места, тем проще их пристроить. Маргарет, будучи старшей сестрой, Делала все от нее зависящее, чтобы как можно скорее выйти замуж Она сидела только на подушках Носила самые дорогие материи Иных ее чувствительная кожа не терпела Вино пила из хрусталя А чай из тончайшего фарфора Рискуя порезать им нежные губы При этом тверда была, как скала Мэри, средняя сестра Усердно соблюдала те же заповеди. Она верила, что наделена актерским талантом и охотно лишалась чувств от красоты видов. Однако в возбуждении могла порой взбежать по лестнице, а проголодавшись, с аппетитом наброситься на еду. Мэй, младшая, была в самом деле слабого здоровья. В детстве часто болела, так что, можно сказать, росла больше в детской, а не в саду. Она стала робкой девушкой, но с теми, кому удавалось ее приручить, вела себя мило и не без кокетства кошечки, любящей лакомство. Старшие сестры завидовали ее прозрачной коже, на которой от малейшего давления оставался след. А запястье! Оно было до того тонким, что Маргарет могла обхватить его двумя пальцами. И тогда, забавы ради, она сжимала его посильнее, проверяя, выдержит ли хрупкая кость ее хватку. Мэй по своей доброте и мягкости не противилась. Что ни день, сестры Уоткинс соревновались по части недомоганий. То у одной начнется мигрень, то другую измучит слишком яркий солнечный свет. Стоило младшей уколоться булавкой, как весь дом сотрясался от страданий. Садима бежала на помощь в любое время дня и ночи. С нюхательной солью, платками и мятным ликером. Тем временем миссис Уоткинс в гостиной наконец пришла в себя. «Восемьдесят тысяч фунтов стерлингов!» «Мистер Уоткинс, глава семейства, знал толк в делах. Маргарет принесет в будущую семью более чем солидные приданные, земли, весьма недурную ренту и даже небольшую плантацию в Индии, так что родители могли позволить себе отказаться от женихов с доходом ниже десяти тысяч фунтов». Миссис Уоткинс часто мечтала выдать свою старшую за мужчину тысяч в двадцать, однако подобной партии в их окружении ни разу не появлялось, и потому объявившийся по соседству холостяк с 80 тысячами фунтов стерлингов дохода был воистину чудесным открытием. У миссис Барретт, соседки, была всего одна дочь на выданье, звали ее Виолеттой, и приданной у нее было еще завиднее, чем у сестер Уоткинс. К счастью, у нее один глаз был меньше другого. Так что миссис Уоткинс даже не стала волноваться, и, не сочтя ее конкуренткой, принялась расставлять фигуры, продумывая, как бы одной из ее дочерей выиграть главную партию десятилетия.